Я только что пил у него дома При всей своей бедности Он не нарадуется на детишек Я возьму его в кассиры Ведь старик Бодран уходит Та «Да благословит вас Бог Шмукин Ну так вот что, любезный друг Приходите четыре часа Сегодня вечером к нотариусу Господину Бертье Я все улажу и вы до конца жизни ни в чем не будете знать нужды. Вы получите шесть тысяч франков И будете работать с гаранджо на тех же условиях, на которых работали спонсоры. Нет, — сказал Шмутин, — мне уж нищить на свете. Душа ни к чему не лишит. Да, точно быть, боль. Бедная кроткая овечка потом собравшимся уходить нет. В конце концов, кушать каждому хочется. И как сказал наш великий Берранже, овечки бедные всегда вас будут скучать. И, не желая поддаваться умерению, он громко пропел этот политический афоризм. Распроизведите, что подали карету, сказал он рассеянному. На Ганноверскую улицу приказал Годица. В нем снова заговорил Честолюб. В мыслях он уже заседал в Государственном Совете. А повеселевший шмуки тем временем покупал цветы и пирожные для топинаровских детишек. «Я угошаю сложным», — сказал он, улыбаясь. Это была первая улыбка за три дня. И при виде этой улыбки, И всякий содрогнулся бы от жалоб. Я угощаю с одним условием. ты очень добры, дудок, сказала мать. Я хочу, чтоб девочка меня поцеловала. И вплел цветы косички. А косички порщил вокруг голови, Как носят у нас немецкие девушки. Ольга? — Слышишь, что велел господин Шмуке? — строго сказала Капельдинерша. — Не ругайте на мою милую немецкую девочку! — воскликнул Шмуке, для которого в этой девочке воплотилась его родная Германия. — Все добро куплено и едет сюда на горбух у трех носильщиков! — прогласил Капинар, входя. «Вот, «200 франков, сказал немец, заплатите за все. Какая у вас славная хозяйка, вы на ней женитесь, правда? Я дам вам тысячу экю. Девочки, тоже будет приданое, В тысячу экю. Получите на ее имя. И вы теперь будете не ламповщик, вы будете кассир. Место ошибатеранов. Ты я-то? Да. Кто он сказал? Господин Годисар, да с такой радости я с ума сойду? А в театре будут злиться. А развали, как ты думаешь? Да нет, не может этого быть, воскликнул он. Нельзя, чтобы наш благодетель жил на Чердаке? Зачем об этом говорить? Сколько мне щить осталось? Отлично проживу, сказал Шумкин. Прощайте, я буду пойти на кладбище, посмотреть, как там полно. Закажу цветов на могильку. Все это время госпожа Камизе де Марвиль пребывала в большом умении. У нее в доме состоялось совещание между фрезером, Годышалем и Меркером, Нотариус Ей поверенные Годы-Шаль, считали, что завещание, составленное двумя нотариусами, в присутствии двух свидетелей, опротестовать невозможно. Тем более, что Леопольд Аннекен сформулировал его в очень точных выражениях. Честный Шаль полагал, что если теперешнему поверенному и удастся обмануть старика-музыканта, то рано или поздно кто-нибудь все равно откроет ему глаза. Всегда найдется адвокат, который, желая сделать карьеру, прибегнет к такому великодушному и гуманному жесту. Итак, оба юриста попрощались с супругой председателя суда и посоветовали ей не очень-то полагаться на фризье, о котором они, разумеется, уже навели суд.